Глава четвертая. Тайный грозбух. Через плотно зашторенные окна гостиной пробивалось утро. Отзвуки городской жизни. Стук колес по мостовой, крики разносчиков, разговоры людей у фонтана, прежде чуть слышные, час за часом становились все громче и теперь слились в один враждебный гул. Сейчас время стало врагом. Оно бежало вперед, не возвращая назад того, что успело отнять. Вечер забрал, но не вернув, растаял. За ним и ночь не проявила милосердия, а пришедшее следом утро и вовсе стало палачом. Часы в гостиной пробили восемь. Переливы Этой старой пасторальной мелодии обычно умиляли Генриетту, однако нынче они показались ей ужасным похоронным звоном. Серебристые колокольчики убивали надежду, что все наладится и тетка вернется. Генриетта сорвалась со своего места в углу дивана, где просидела уже несколько часов, и не в силах совладать с ужасом и отчаянием, заметалась по комнате. «Тихо, дорогая, тихо!» Прозвучал рядом ласковый голос. Орлова поймала руку девушки и крепко сжала. «Нам сейчас нужно собраться с мыслями и вспомнить все, любые мелочи, даже на первый взгляд ничего не значащие, и хотя бы предположить, Что могло произойти? Генриетта вздрогнула, как будто с разбегу налетела на стену, но тут же опомнилась. — Конечно же, Фрейлина права. Надо не паниковать, а действовать. Девушка сжала руками виски. В ладони ударом молота отдалось частое биение крови в жилах. — Да что же это такое? — Растерянность. Это еще можно простить. Но страх? В лондонских трущобах они с тетей видели и не такое. Там за пару фартингов можно было получить нож под ребра. Тогда они с Луизой вечно были на чеку, но ничего не боялись. Что же изменилось теперь? Мир остался прежним. Просто женщины де Гимон. Изнежились, соберись, приказала себе Генриетта. У тетки никого, кроме нее, на этом свете не осталось, а значит и у Генриетты не было выбора. Она просто обязана выручить свою единственную родственницу из беды. Давайте вспоминать, вновь напомнила о себе Орлова. Повторите, пожалуйста, еще раз. Что сказала вам тетушка перед отъездом? Она собиралась ехать в контору месье Трике. Мы договорились, что Луиза предупредит поверенного о нашем отъезде, а мэтр приостановит дело с истребованием наследства моего отца. Вот и все. Разговор мог занять не более четверти часа. Тетя должна была вернуться самое позднее к полуночи. Генриетта заметила разочарование, мелькнувшее в глазах собеседницы. Это было понятно. Ведь за бессонную ночь Орлова все это уже не раз слышала. Но что юная герцогиня могла добавить, если действительно ничего другого они с тетей не обсуждали? Впрочем, хрупкая фрейлина и не думала сдаваться. Она задала новый вопрос. «А почему вы не послали за месье Трике?» ведь у меня создалось впечатление, что вы обе почти не выходили из дома. Что изменилось на сей раз? Мэтр не приехал. Мы ждали его с утра, а он так и не появился. Тетя сказала, что мы не можем уехать, не предупредив поверенного. Вот как, протянула Орлова, но Генрете почему-то показалось, что она предвидела такое развитие событий, по крайней мере, выражения удивления на ее лице точно не было. И девушка уточнила. «Вы думаете, что с Трике случилось несчастье?» «Похоже на то», — подтвердила Агата Андреевна и объяснила. «Как я поняла, ваше дело было для метра не только выгодным, но и очень почетным» ведь он занимался наследством герцога. Кстати, вы много получаете после отца?» Генриетта замешкалась, ведь подобные разговоры считались в свете вульгарными, и ради тетки юная герцогиня очень старалась соответствовать своему новому положению, но сейчас выбора не было. Отбросив все сомнения, о манерах вспомним, когда вернем Луизу, Девушка ответила, «Денег там вроде бы совсем нет. Я получаю имение и дом в Тулузе, зато поместье очень большое, земли много, и виноградники, как говорят, сохранились». «А на что тогда?» — рассчитывал месье Трике. «Как он получит свое вознаграждение за труды?» — уточнила Орлова. «Ему обещано двадцать тысяч франков». Тетя заплатит сама. Ее мастерская приносит очень хороший доход, и Луиза сможет найти такую сумму. Однако, если потребуются дополнительные деньги, тетя займет их у Миледи. Заметив непонимание, мелькнувшее в глазах Орловой, девушка уточнила. У светлейшей княгини Черкасской. У Миледи есть личное состояние, но если вдруг будет нужно... Нам поможет и ее муж, князь Алексей. Деньги нотариус должен был получить сразу после оформления моего наследства в королевской канцелярии. Орлова в задумчивости помолчала, а потом подвела итог. Получается, что это дело и впрямь было для Трика не только почетным, но и выгодным. Тогда, как человек разумный, он должен был выказать безусловное почтение к таким выгодным доверителем, поэтому нам остается только одно — сделать неутешительный вывод, что с мэтром произошло что-то ужасное, иначе он никогда бы не пропустил визит к вам в дом. Руки Генриэтты мелко задрожали. Почему-то она сразу представила распростертую на полу сухонькую фигуру в черном. «Вы думаете, что он мертв? «Пока не знаю», — вздохнула Агата Андреевна. Фрейлина поднялась с кресла у камина, где просидела всю ночь, оглядела свое синее шелковое платье, надетое еще к ужину, и предложила. «Я переоденусь во что-нибудь попроще и поеду в контору месье Трике. Вы напишите мне адрес? Лучше я сама отправлюсь с вами» возразила Генриетта. Орлова в сомнении покачала головой, но на лице юной герцогини было написано такое упорство, что Фрейли не пришлось уступить. «Ну, смотрите. Не сомневайтесь во мне», твердо произнесла девушка. «В лондонском порту слабые не выживали, а мы с тетей как-то справлялись». «Ладно, вы меня убедили», сдалась Орлова. Но тогда придется ехать в хозяйском экипаже. В фиакре я вас не повезу. Кучеру было велено запрягать лошадей, и четверть часа спустя закутанные в плащи женщины вышли на улицу, чтобы отправиться в свою рискованную поездку. Улицы перетекали одна в другую, становясь все уже и грязнее. Исчезли портики с колоннами. Лепнина и мраморные львы. Теперь за окном экипажа проплывали лишь узкие практичные фасады. На каждом крохотном пятачке драгоценной столичной земли, пусть даже размером с обувную коробку, тянулись высь дома и домики. Буржуа и чиновники, да и потомки обедневших дворянских родов, селились в этих парижских кварталах, изнанки богатых улиц. Почти что рядом, но в другом мире. Здесь не было зелени. Даже крохотный палисадник казался непозволительной роскошью. Какие цветы, если на месте клумбы можно построить комнатку, а над ней одна над другой, еще три? Но в этом царстве практичности имелось и свое очарование. Строгая однозначность лавки и конторы, а над ними жилые комнаты. Впрочем, ни Орлову, ни юную герцогиню де Гримон здешние виды нисколько не волновали. Они приехали сюда за другим. В узеньком переулке из шести домов запряженный четверней лаковый экипаж маркизы де сан казался настолько чужеродным, что, сбежав по подножке на брусчатку мостовой, Генриетта даже поежилась под любопытными взглядами соседей месье Трике. Головы кумышек в пышных чепцах торчали чуть ли не изо всех окон. — Зря мы приехали в карете, — наклонившись к уху спутницы, шепнула Генриетта. — Все-таки нужно было взять фиакр. — Дело не в нас. Также тихо ответила ей Орлова. Фрейлина кивнула в сторону крыльца. И Генриетта наконец-то поняла, что привлекло внимание любопытных. На крыльце дома Трике, заложив руки за спину, скучал жандарм. «Ужас!» — сдавил ей сердце. Она рванулась вперед и, проскочив мимо охранника, влетела в контору своего поверенного. Не зная, что делать дальше, Девушка остановилась посреди комнаты, а следом за ней в помещение ворвался жандарм. «Что вы себе позволяете?» – возмущенно завопил он. «Сюда нельзя! Идет обыск!» Орлова поспешила вмешаться. «Простите нас, капрал!» – миролюбиво заметила она. «Мы приехали как раз по поводу вашего дела. Хотим сделать заявление. Проводите нас к своему начальнику». Острый глаз ты зафиксировал чуть заметное движение руки почтенной дамы, когда в карман возмущенного жандарма скользнула монета. Это возымело действие. Воинственность стража порядка поутихла. Жандарм вздохнул и осведомился. «Вы из-за нотариуса пришли?» «Да, конечно», — подыграла ему Фрейлина. «Ну, идите по лестнице на второй этаж», — окончательно смилостивился жандарм. «По этому делу сам господин в префект приехать изволили. Майор Фабри!» Орлова крепко сжала локоть Генретты и потащила девушку к лестнице. «Не говорите пока ничего. Лучше послушаем, что скажут нам», — прошептала Орлова. Генретта кивнула в знак согласия и, пропустив свою спутницу вперед, поднялась на второй этаж. С лестничной площадки через открытые двери комнат были видны трое жандармов. Они рылись в ящиках, рассматривали какие-то вещи, а за большим квадратным столом восседал тучный офицер с пышными седыми усами и длинными бакенбардами. Судя по властным повадкам, это и был префект – Орлова направилась прямиком к нему и, приняв скорбный вид, начала разговор. «Добрый день, месье!» «Если, конечно, так можно сегодня выразиться!» Не давая офицеру опомниться, Фрейлина вдруг запричитала. «Ах, майор! Мы с герцогиней так рады, что расследование этого дела поручили именно вам! Вы понимаете, что месье вел дела нашей семьи?» «Для герцогини так же, как и для меня, случившееся стало огромным потрясением!» Изумленный майор поднял на напористую гостью заплывшие черные глазки, а потом поискал взглядом ту самую герцогиню, о которой ему сообщили. Генриетта любезно улыбнулась, и на лице префекта отразилось неподдельное восхищение. Он поднялся из-за стола, с из грации циркового медведя, поклонился». Ваша светлость, пророкотал майор. Герцогиня де Гримон. Очень рада познакомиться. Все так же старательно улыбаясь, произнесла Генриетта, а потом представила офицеру свою спутницу. Мадемуазель Орлова, моя близкая подруга. Фрелина расцвела лучезарной улыбкой и продолжила начатый разговор. Майор, вчера вечером... Мэтр Трикоя должен был привезти герцогиню на подпись важной бумаги. Мы собирались переехать в наш дворец Фонтенбло, но нотариус так и не появился, и нам пришлось даже отложить отъезд. А теперь вот это известие. Да уж. Сразу поверив, что гости все знают, отозвался жандарм. Теперь он вам точно ничего не привезет. Ищите себе другого нотариуса. «Но как же так? Он такой почтенный человек, мы ему всецело доверяли», — с горечью сказала Орлова. Майор вновь бросил взгляд в сторону Генриетты, скромно застывшей за плечом спутницы, и слегка пожурил фрейлину. «Герцогиня, конечно, слишком молода, но вы-то должны были лучше разбираться в людях. Ваш нотариус явно имел грешки» неподходящие человеку его профессии, за что и получил пулю в живот. Не при ее светлости, будь сказано. Мгновенно поняв, что и лучше уйти и развязать орловой руки, Генрета скромно предложила подождать спутницу на первом этаже и выскользнула из комнаты. Там у покойного нотариуса была контора, а жандармы начали с жилых комнат и до кабинета еще не добрались, — сообразила она. Генриетта не знала, что нужно искать. Но, может, она поймет, когда увидит. Сбежав с лестницы, девушка огляделась по сторонам. В просторной комнате, занимавшей весь первый этаж, мебели оказалось немного. Под средним из трех окон расположился большой темный стол, Забрызганное чернилами зеленое сукно на его столешнице затерлось, а кое-где даже иссеклось. Рядом со столом выселось массивное кресло с высокой резной спинкой, под окнами выстроились в рядок тяжелые черные стулья с жесткими сиденьями, а у противоположной стены стояли три громоздких шкафа. «С чего начать?» — спросила себя Генриетта. И казалось, что наиболее важные документы и те, что всегда должны быть под рукой, окажутся в столе. И впрямь в шкафах сквозь пыльные стекла виднелись кожаные переплеты толстенных книг и перевязанные шнурами стопки бумаг, сборники законов и архив, поняла Генретта и решила, что начнется стола а к шкафам вернется позднее, если успеет. Она наугад дернула центральный ящик и поняла, что тот закрыт на ключ. Ящиков в столе было три. Неужели все заперты? Генретта потянула правый. Ящик оказался открытым и плотно забитым бумагами. Девушка просмотрела первый лист, потом другой, Быстро пролистала еще с десяток. Все они были многочисленными копиями купчих. Дома и имения по всей Франции обрели через месье Трике новых хозяев. То, что листы были лишь копиями документов, Генретте подсказал почерк. Все бумаги были заполнены одной рукой, и эту руку девушка знала. Она достала из кармана листок с адресом, написанным месье Трике. Лист даже не пришлось прикладывать к купчим. Почерк однозначно был одинаковым. «Ну, и что нам это дает?» — пробормотала Генриетта. Пока она нашла лишь подтверждение того, что мэтр К вел много дел, а это и так было широко известно. Наскоро перелистав все листы в стопе, девушка окончательно убедилась, что там собрано лишь купчие. Она аккуратно сложила листы и задвинула ящик на место. Теперь наступил черед левой стороны стола. Здесь ящик тоже оказался не запертым, а вот бумаг в нем было существенно меньше. Стопа из пары десятков листов была аккуратно перевязана синим шнуром. Генриетта вынула документы и удивилась. Под перекрестием шнура на первом же листе Стояла ее собственная подпись. Девушка вчиталась и поняла, что видит перед собой прошение о возврате наследства герцога де Гримона, которое она еще два месяца назад подписала для месье Трике. «Разве все это не отнесли в королевскую канцелярию?» спросила она себя. Но нотариус давным-давно отчитался, что бумаги не только сданы, но уже даже и рассмотрены. Недаром тетка со дня на день ожидала решения по делу. От ужасного подозрения вновь затряслись руки. С трудом развязав шнурок, Генриетта перебирала листы. Все они относились к делу об истребовании ее наследства. Отрицать очевидное больше не имело смысла, На столе лежала пачка документов, которые этот Трикэ, по его уверениям, давно передал во дворец. Открытие было ошеломительным. «Неужели Луиза узнала о том, что Трикэ нас обманывал? Начала скандалить и поплатилась за это?» – предположила девушка, но сразу же отогнала кошмарную мысль. «Нет, тетка не видела этих бумаг». Слишком уж аккуратно перевязан пакет. Если бы произошла ссора, то такой тщательности в упаковке уже не было бы. Времени на рассуждение у Генриетты не было. Но в одном она не сомневалась. Собственные документы нужно изъять, пока сюда не добралась полиция. Собираясь к нотариусу, юная герцогиня поверх платья надела свободную тальму и теперь постаралась засунуть под нее бумаги. Это с трудом, но удалось. Теперь Генриетта не могла нагибаться, да и дышалась ей с трудом. Но наградой за ее упорство стала неожиданная находка. Когда она вытащила документы, на дне ящика остался лежать черный ключ. От центрального. И точно. Ключ мягко повернулся в смазанном замке, и Генриетта потянула за старинную кованую ручку. Ящик оказался почти пустым. Внутри лежали лишь несколько разномастных листочков, исписанных названиями и цифрами. Девушка присмотрелась. Цифры в столбиках стояли напротив названий и, скорее всего, означали суммы. — Взять или не взять? — спросила себя Генриетта. «Возможно, что эти листки помогут полиции раскрыть убийство 3 Трике?» «А может и нет. Но у самой Генриетты есть дела поважнее. Нужно найти тетку». Девушка мысленно извинилась перед майором, свернула бумаги в трубку и сунула их в карман тальмы. «Что ж, теперь шкафы». Генриетта заглянула сквозь стекла, И поняла, что ее первое предположение оказалось верным. На тесненных корешках книг поблескивали выцветшим золотом названия Кодекса Наполеона и сборников законов, а перевязанные стопки бумаг состояли из все тех же купчих, выписанных в прошедшие годы. Может, в шкафах что-то и прятали, но найти это Генретто точно не успевала. На лестничной площадке второго этажа, зазвучал преувеличенно громкий голос Орловой. Фреллина рассыпалась в благодарностях, превознося любезность майора Фабри. Генриетта поспешила к лестнице и с равнодушным видом облокотилась на перила. «Дорогая, а где вы?» – позвала Орлова. «Я здесь», – откликнулась девушка. Через мгновение Орлова появилась рядом и, склонившись к уху Генриетты, прошептала пока не станем говорить префекту о Луизе. К тому времени, когда ваша тетя приехала сюда, Трике был уже мертв почти сутки. Если Луизу похитили, то нам нельзя насторожить преступников. Нужно, чтобы они связались с вами и потребовали выкуп. Подождем еще один день. Агата Андреевна увлекла свою спутницу к выходу и почти затолкала ее в экипаж. Только когда кучер тронул, Орлова с облегчением сказала «Трике обнаружили далеко за городом. Он был убит при весьма шокирующих обстоятельствах. Его нашли в кустах у реки с пулей в животе, а недалеко от него лежала застреленная женщина. Ту убили в спину. Ясно, что бедняжка убегала прочь, пытаясь скрыться». В том месте есть маленькая церквушка, построенная у целебного источника. Как видно, жертва стремилась под защиту ее стен. Наш майор уверен, что та женщина-вдова, известная всей округе своим доступным поведением, пришла на свидание к нотариусу. Кто-то из других ухажеров этой деревенской вакханки приревновал и пристрелил обоих любовников. «Не похоже это на Трике», — с сомнением заметила Генриетта. На пропахших отбросами портовых улицах она повидалась всякого, в том числе и шлюх, и бабников. Месье Трике никак не походил на мужчину, одержимого страстью. «Жадность?» «Да». «Деньги?» «Конечно. Но не похоть». «Майор уверен в своей догадке», — возразила Орлова. Самый последний аргумент он придержал напоследок. Под верхний край жилета у был засунут розовый бутон, чуть распустившаяся белая розочка. «Не может быть!» — выдавила из себя Генриетта и поняла, что ее руки вновь заходили ходуном. Не понимая, что случилось, Фрейлина с испугом уставилась на нее. «Тетя зовет меня, Розита!» «Розочка! Об этом знаем только она и я!» Превозмогая отчаяние, чуть слышно сказала девушка. Орлова обняла ее. «Мы не будем делать никаких выводов, пока не соберем все доказательства», твердо сказала Фрейлина. «Роза — это просто совпадение». Трике убили за сутки, раньше, чем Луиза выехала из дома. Раз о прозвище знали лишь двое, значит, человек, положивший цветок за пазуху нотариусу, не мог намекать на ваши отношения с тетей. Я скорее соглашусь с майором, что это знак, оставленный ревнивцем». «Дай-то Бог!» Генриетта перекрестилась. Она постепенно успокоилась и наконец-то вспомнила о бумагах. Коротко рассказав своей спутнице о том, что обнаружила в столе нотариуса, Генриетта вытащила документы из-за пояса, а потом достала свернутые в трубочку листочки из кармана тальмы. Так получается, что три целых два месяца водил вас за нас поразилась Орлова. Нотариус «Рисковал вашим расположением, своей репутацией и крупным вознаграждением». «Но зачем?» «Не в этом ли кроется причина всех бед?» «Чтобы на такое решиться, он должен был рассчитывать в этом деле на еще больший куш». «Давайте посмотрим его записи, связанные с деньгами. Может, там что-нибудь и найдется». Генриетта собрала рассыпавшиеся по сиденью разномастные листочки с цифрами и протянула их фрейлине. Агата Андреевна просмотрела верхний и заметила. Похоже, что это грозбух нашего метра. В первой графе стоит название проданной или купленной собственности, потом дата сделки и сумма вознаграждения. Вот только что значит последняя графа? В ней имена, а под ними суммы. Может, это другие нотариусы, из тех, что прежде на него работали? Возможно, — согласилась Орлова, в случае чего поищем их по именам. Видите, у каждого купленного дома рядом записан адрес, а у каждого имения — ближайший город. Агата Андреевна просматривала записи и передавала листочки Генриетте. Девушка пока не видела ничего необычного. Все было одинаково. Каждой сделке Трике привлекал, по крайней мере, одного помощника и выплачивал ему вознаграждение самое малое раз в десять меньше, чем получал сам. «Ого!» — воскликнула вдруг Орлова, и, протянув Генриетте, листок спросила. «Это вам ни о чем не говорит». Фрейлина указала на запись в первой колонке. Четким угловатым почерком метро Трике там было выведено «Гримон Тулуза». В следующей колонке стояла цифра пять. Проникший в окно кареты солнечный луч скользнул по листку, осветив добавленные к пятерке четыре жирных нуля.